Глава пятая. Злата. Я не выспалась. Да и как можно выспаться, если Кайсынов оказался реально сумасшедшим? Выполнив свою угрозу, до утра проторчал под окнами общежития. Ворочаясь всю ночь, я несколько раз вставала. Выглядывала тихонько. Он сидел в машине, дверь была открыта. Будто на дворе лето. Пусть не поздняя осень, но вечерами уже прохладно, а он в одной рубашке. Наверное, его злость подогревала. У капота валялись окурки и смятая пачка из-под сигарет. Я проспала тот момент, когда он уехал, но, встав с трудом под будильник в восемь утра, первым делом поспешила к окну. Машины Макара там больше не было, но облегчение мне это не принесло. Я бы с удовольствием пропустила занятие, чтобы не попасться сегодня ему на глаза. Да только зарабатывать отработки с моим личным врагом-преподавателем я себе позволить не могла. Марфа уже сходила в душ, который тоже был общим. И сейчас появилась в гостиной. Возникла неловкая пауза. Никто из нас не спешил ее заполнять. Мозг плохо соображал после такой ночи, а подруга замялась у двери своей спальни. Вот так и стояли, молча глядя друг на друга. «Я вчера была не права. первой заговорила она. «Но и ты тоже, Злата. Я не маленькая девочка и не дура. Не надо меня воспитывать. Родители восемнадцать лет воспитывали. Хватит. Если совершу ошибку...» то ты можешь молча позлорадствовать», — добавила, смущенно улыбаясь. «И ты меня прости», — двинулась к ней, и мы обнялись. Я поняла, что спорить и доказывать что-то смысла нет. Каждая из нас останется при своем мнении. Я не буду злорадствовать, — улыбнувшись в ответ. «Иди в душ, а я пока нам что-нибудь соображу на завтрак». От такого предложения не отказываются. Времени до начала занятий не так много. А опаздывать не хотелось. Пусть сегодня в расписании нет Меленчука, но с другими преподавателями отношения портить не стоит. Как говорится, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Завтрак получился скудным. Чай, печенье и маршмеллоу, который мы обе любили. Кофе закончился еще несколько дней назад. В небольшом холодильнике почти не было продуктов. Кусок грудинки, пара морковок, луковица и несколько картофелин. Студенты-бюджетники не могли позволить себе есть в ресторанах и кафе, которых было предостаточно на территории учебного городка. Жить здесь могли только студенты и преподаватели. Для тех, кто хотел приехать навестить своего ребенка-студента, была предоставлена платная четырехзвездочная гостиница. Мажоры здесь не скучали и не голодали. В их распоряжении были также ночные клубы, бары. А во всех сферах досуга я не знала, но было известно. что можно посещать бассейны и фитнес-клубы, где стоимость месячного абонемента равнялась зарплате моей мамы за год. У меня вьющиеся от природы волосы, поэтому укладка не требовала много времени и усилий. Нанесла немного пенки и высушила, поджимая пальцами кончики локонов. Прическа на каждый день. Перебирая гардероб, искала, что надеть. Только здесь мне сообщили, что девушкам на занятия ходить в брюках и джинсах строго запрещается. Только юбки и платья. А я для удобства перед отъездом накупила как раз то, что сейчас мертвым грузом лежало на полках: брюки, штаны, джинсы, ветровки, футболки. Пунктик в голове владельца, прогресса. У частного вуза были свои правила. Парням нельзя было носить. Серёжки, пирсинг и тату на лице нельзя было никому. Я слышала, что отчислили девушку только за то, что она набила небольшую яркую тату на руку. Теперь, если у кого из девушек и были татуировки, их прятали под одеждой. Таких было немного. Основная часть предпочитала демонстрировать своё тело, облачая его в провокационные наряды. Выбрала платье зеленого цвета с рукавом три четверти, на ноги балетки. На улице светило солнце, поэтому кофту брать не стала. Марфия сказала, чтобы меня она не ждала. Если Кайсынов поджидает у ворот, то пусть она этого не видит. Я трусила. Не хотела выходить, но, как известно, перед смертью не надышишься. Макара не было. Я опасливо крутила головой. Думала, у меня сердце остановится, пока дойду до аудитории. В каждом, рослом парне видела его. Телефон до сих пор не включала. Почитаю вечером, чтобы не портить себе настроение на весь день. Две лекции прошли спокойно. В коридорах Кайсынова я ни разу не встретила. Наверное, отсыпается после бессонной ночи. Я не против, если ему для восстановления сил понадобится неделя. «Идем в столовую, что-нибудь себе возьмем», — предложила Марфа. «На печеньях мы далеко не уйдем», — смеясь. Последние дни мы почти не готовили вечерами. Нам много задавали, а если появлялся свободный час, хотелось отдохнуть. В столовой университета готовили вкусно. Меню разнообразное, а главное — низкие цены. В столовую даже мажоры не брезгали ходить. Взяв тарелку борща, порцию салата и стакан апельсинового сока, я поплелась за Марфой, которая, как танк, расчищала своим подносом нам проход к свободному столику. Не успели мы расставить еду, как напротив нас... Не спрашивая разрешения, присели два парня. Мы с подругой переглянулись, но не ругаться ведь с ними. «Познакомимся?» — спросил один из них, нахально посматривая на меня. «Приятного аппетита!» — вместо ответа. Ложку опустила в тарелку борща. «Дерзкая! Как тебя зовут?» — растягивая слова. Я пришла сюда поесть. Вам в детском саду не говорили, когда я ем, я глух и нем. Эти два идиота громко рассмеялись, привлекая к нам внимание. Не собиралась ждать, когда мой борщ остынет, игнорируя парней, принялась есть. Ты тоже не знакомишься, — обратился другой парень к марфе. Не поднимая головы, я продолжала уплетать свой обед. Немного замявшись, Подруга ответила. «Нет». Видно было, что парни из богатых семей, и Марфи было не непросто отказывать им, но мысленно я ее похвалила. «С нами лучше дружить». «Свалили!» — раздался жесткий, холодный голос, пробирающий до самых костей. «Мне даже смотреть не надо было, чтобы понять, кто стоит над нами».